Две статьи по общим вопросам естествознания, но со свежинкой, с некоторым ошеломлением. И хвалебное предисловие к еще неизданной и даже не написанной книге одного болтуна. Статьи были обещаны, написаны, предисловие состряпано, после чего братья развернули бешеную деятельность. Серия проведенных ими махинаций носила сугубо идеологический характер и завершилась вселением Андрея Николаевича в очень уютную двухкомнатную квартиру в семи километрах от Старой, через два района от того, где орудовала Маруся. Мустыгины лично посносили вещи. Четыре ящика с наиболее ценными книгами Андрей Николаевич не доверил никому и сам погрузил их, сам внес в новую обитель. С хозяйской дотошностью, осматривая каждый метр новой жилплощади, он обнаружил на кухне коморочку, глухую, без окон к мнотенку, без света, неизвестного предназначения – суда он и втащил четыре ящика. Забыл о них. И однажды, когда уже всякой вещи нашлось свое место, услышал странные звуки, будто кто-то ворочался, освобождаясь от пут и тяжело дыша. Андрей Николаевич обошел всю квартиру и остановился на конец у каморки Там определенно кто-то был и негромко стонал, от неволи и темноты. Расхрабрившись, он дернул на себя дверь и увидел четыре ящика, так и не расколоченных в эти недели обустройство квартиры. Сильно пристыженный, он наказал себя лишением трех чашек кофе и бросился исправлять вопиющую ошибку. Утром сколотил полки и навесил их. Ящики вскрыл, и книги расположил вдоль стен в произвольном порядке, наугад, так, чтобы Эмпадокл мог подружиться с рядом стоящим Эсперсом, а Ипсон с Чебешевым. Кажется, вздох облегчения пронесся по коморке. Люди и мысли, разделенные книжними переплетами и ими же сближенные, начали знакомиться друг с другом так, как делают это первоклашки на большой перемене. Завязались приятельские отношения, хотя кое-кто явно брезговал соседом и воротил нос. Были патриции, не желавшие замечать плебеев, и были рубахи-парни, лезущие целоваться с отнюдь некомпанейскими снобами. Века, давно минувшие, переговаривались с веками не столь далекими, не замечая разницы во времени и месте, не подозревая, что точно такой же сумбур царит в человеческом мозге, образы которого теснятся в некотором объеме, и никакие расстояния и временные интервалы им не помеха. Наслаждаясь гомоном в коморке, Андрей Николаевич часами посиживал на кухне. Он догадался, что рядом с ним обитает мировой дух, находящийся пока в младенческом состоянии.